Но Латыгин знал, что он должен пройти по этой дороге, не соскользнув ни налево, ни направо, пройти сам и провести кого-то другого, именно так, как он, Латыгин, этого хочет. Латыгин быстро выхватил из кармана визитную карточку и четко, крупно написал на ней «Если можешь, прости, прощай навсегда, милая». «Я недостоин тебя». Несчастный Родион. Нашел в кармане конверт, на нем Латыгин написал «Ади Нериоти». Потом он подозвал к себе мальчика из-за буфета, дал ему полтинник и объяснил. «Видишь, вот ту даму в красной шляпе, которая выглядывает с площадки спального вагона. Пойди к ней, и в ту минуту, как поезд тронется, подай ей это письмо» но только именно в ту минуту, ни раньше, ни позже. Слышишь? И если снесешь, получишь еще столько же». понимаемс сказал мальчик. И Латыгин с болью в сердце вспомнил, что точно так же ответил ему дворник, когда он передавал ему ключ от своей квартиры. Но думать было некогда. Уже звонил третий звонок. Латыгин знал, что Ада сейчас выпрыгнет из вагона, и поэтому быстро появился на перроне и, махнув ей рукой, как бы прося ее успокоиться, бросился к ближайшему от себя вагону и, силой оттолкнув кондуктора, вспрыгнул на площадку. Он видел, что мальчик, честно исполняя поручение, в эту минуту подавал письмо Аде. Еще он успел рассмотреть, что Ада изумленно распечатывала письмо Но поезд уже прибавил ходу, и он также быстро спрыгнул обратно на платформу, не слушая брани, которую осыпал его кондуктор. «Так, господин, невозможно! Разобьетесь, а мы за вас отвечай! Куда вы прыгаете? Я начальнику станции доложу!» Кто-то кричал над духом Латыгина эти слова, но он весь впился глазами в площадку того вагона, где была ада. Ему видна была ее ярко-алая шляпа, и он знал, что ада осталась в вагоне. И теперь поезд быстро развивает полный ход, уносит ее все скорее и скорее прочь от платформы, на которой остался ее любовник или ее муж. Поезд сделал маленький поворот, и опять мелькнула красная шляпа. Ада истерически высунулась из окна, и одно мгновение сердце Латыгина упало. Ему показалось, что ада сейчас бросится из поезда. Латыгин сам почувствовал, что побледнел смертельно, и в его душе промелькнула мысль «Тогда и я должен умереть! Сейчас же! Тотчас же!» Но вот поезд выпрямился, а красная шляпа все еще была в окне. Нет, она не бросилась. Она уезжает. Что она думает в эту минуту? Рыдает? Проклинает его? Или презирает? Или смеется? Ах, всё равно! — Да что же вы стоите, господин! — продолжал грубо кричать тот же голос. — Вы что, пьяны, что ли? Проходите, или я начальнику станции доложу. Подвернулся мальчишка, относивший письмо. Латыгин выполнил свое обещание и отдал ему еще полтинник. Мальчик поблагодарил. От поезда уже был виден только квадрат последнего вагона и дымок, Взвившийся из трубы паровоза. Латыгин обежал открывшийся путь с содроганием, думая, что на рельсах могло бы лежать тело девицы в ярко-алой шляпе. Но на путях не было ничего. А платформа пустела, и все бывшие на ней расходились равнодушно. «Ступайте, господин!» Настойчиво крикнул Латыгину в последний раз невероятно грубый голос. Латыгин, шатаясь, повернулся и пошел. Он прошел через буфет и через багажное отделение и вышел на крыльцо вокзала. Туман сгущался, и фонари тусклыми пятнами мерцали, словно из-под воды.